В это время Порта узнала о договоре, заключенном между Россией и Персией в Петербурге. На конференции 23 декабря Рейс Эфенди выразил свое удивление. В Персии государя нет, и потому она, естественно, переходит во владение Порты. А между тем государь русский публикует какой-то договор, заключенный с человеком в Порте неизвестным. Президент отвечал, что в Персии есть государь Тохмасиб, который наследовал престол законным образом после отца. С этим-то законным шахом заключен у России договор с обещанием помогать ему против бунтовщиков, а шах за эту помощь уступил России известной земли. Таким образом, порта знает теперь, чем Россия владеет, известно и русскому императору, чем порта в Персии овладела. И так как Персия обоим государствам соседственно, то для уничтожения всяких подозрений император предлагает, чтоб оба государства не распространяли больше своих владений в Персии, оставались при том, чем действительно в настоящее время владеют, чтобы турецкие войска не переходили реку Куру, в Шимахе пусть владеет Даутбек, но чтоб турецких войск в этом городе никогда не было, и город не был укреплен. Рейс Эфенди твердил свое, что Персия вся принадлежит султану, что Тахмасиб не может быть законным шахом, потому что отец его жив, хотя и в неволе. И какая польза русскому государю от договора с Тахмасибом, который принужден бежать в Араратские горы и живет там, как дикий человек? Скоро вся Персия покорится туркам и все тамошние народы, естественно, восстанут против русских и выгонят их вон, потому что там из коней нога христианская никогда не бывала. В договоре с Тахмасибом русский государь обязался стоять за него против всех его неприятелей, следовательно, и против турок. Значит, вечный мир у России спорту нарушен. В конференции 30 декабря рейс Эфенди сказал, что султан объявил о русских требованиях своим министрам, духовенству и воинскому чину, и все единогласно отвечали, что об этих требованиях слышать не могут, но готовы кровью своею защищать Персию, которая теперь, не имея своего государя, принадлежит порте, и нога христианская в Персии никогда не бывала. Поэтому дается указом султанским последнее решение договариваться о тех местах, где теперь находятся русские гарнизоны, а до другого, ни до чего русскому государю, дела нет. Неплюев отвечал, что он остается при прежних своих предложениях. Этим кончились переговоры в 1723 году. 2 января 1724 года переводчик Порты приехал к Неплюеву с вопросом, принимает ли он условия Порты или нет. Неплюев отвечал, что без указу государя своего этих условий принять не может. В таком случае, сказал переводчик, объявляется война, и ты должен выбрать одно из трех – или возвратиться в Отечество, или быть при визире в походе, или жить в цариграде простым человеком, ибо порта с этой минуты не признает тебя больше за министра. Хотя у нас и нет обычая при таких случаях оставлять министров на свободе, Однако для тебя делается исключение за твое доброе поведение». Неплюев, разумеется, выбрал возвращение в Россию. Он послал немедленно же за паспортом, но ему паспорта не дали. А между тем Дебанак делал порте представление, что война ей в Персии будет тяжела, ибо тамошний народ враждебен туркам, и Мервеиза, как человека дикого, надобно опасаться. России увеличит число врагов, а быть может русская дружба со временем порте пригодится. Правда, что русский государь много земель себе забирает. но к турецким границам не приближается и от французского посла при петербургском дворе Кааона есть верное известие, что россия не начнет войны, если порта первая не нарушит мира. Бгодаря этим внушения султан решил войны россии не объявлять, но приготовляться к ней. Вслед затем тем Неплюев имел приватную аудиенцию у великого визиря в присутствии Дебанака. Резидент начал говорить, что все недоразумение произошло от предложений слишком общих и неопределенных. А если б откровенно сообщили друг другу, чего кто желает, то давно бы дело было кончено. Визирь сказал на это, резидент говорит совершенную правду и Порта объявит, чего желает. Положим, что у Шаха Гусейна было три сына. Один турецкий государь, другой русский, а третий меньшой, Тохмасип. По смерти Гусейна каждому из них следует иметь свою часть. Русский государь взял уже себе долю, теперь следует порте, получить свою. И пусть французский посол, как посредник, выделит каждому надлежащую часть, чтоб никому обидно не было.